Играть я начинал лишь в кафе «Кронер» и играл до половины одиннадцатого, а потом снова, от пяти часов дня до десяти. Я думал об отце, пока Улана окончательно не исчезали за модесскими воротами. Это было легче, чем думать о матери. Шарманщики, ковыляя, спешили в пригороды. Им надо было забраться сюда пораньше, чтобы умиротворить своей игрой сердца хозяек и служанок, скучавших в одиночестве. «О, утренняя заря! О, утренняя заря!» Начальная строка утренней песни всадника Гауфа. К вечеру они возвратятся обратно в город, чтобы переплавить в медики меланхолию предвечерних часов. — Анне-Марии-Розе-Марии. Немецкая народная песня А по ту сторону улицы мясник Грец прикреплял у дверей своей лавки кабанью тушу. Темно-красная свежая кабанья кровь капала на асфальт. Вокруг кабана мясник развешивал фазанов, куропаток, зайцев. Нежные перья и смиренные заячьи шкурки — Украшали громадную тушь. Каждое утро Грец выставлял на всеобщее обозрение убитых животных и всегда так, чтобы их раны были видны прохожим. Простреленные заячьи брюшки, голубиные грудки. Розовые руки фрау Грец укладывали ломти-печенки между кучками грибов. Икра поблескивала на кубиках льда рядом с гигантскими окороками. Лангусты, лиловые, словно сильно обожженные кирпичи, беспомощно тыкались в стеклянные стенки плоских аквариумов, ожидая того момент, когда попадут в умелые руки хозяек. Так было 7, 9, 10, 11 сентября 1907 года. И только 8, 15 и 22 сентября по воскресеньям фасад мясной Греца не обогрел с кровью. Грец вывешивал убитых животных и в 1908 году, и в 1909, и много лет подряд. Их не было только в те годы, когда все подавляла высшая сила. Я видел их каждый день, 50 с лишним лет подряд, и вижу по сию пору, вижу, как ловкие руки хозяек торопливо выискивают в этот субботний день лакомые кусочки на воскресенье. Да, Леонора, вы верно прочли. Первый гонорар — сто тысяч марок. Нет даты? Очевидно, это было в августе 1908 года. — Да, точно, августе 1908 года. — Вы еще ни разу не пробовали кабаньево мясо? — Так вот, вы ничего не потеряли. Доверьтесь моему вкусу. Кабанье мясо мне никогда не нравилось. Заварите немного кофе, надо запить все это пыль, и купить пирожных. Вы ведь их любите. Чепуха. От пирожных не толстеют. Не верьте этой брехне. Да, в 1913-м это домик по заказу господина Колгера, кельнера из кафе «Кронер». Нет, без гонорара. — Сколько раз я завтракал в кафе «Кронер»? — Десять тысяч раз. Я никогда не подсчитывал. Я ходил туда каждый день, за исключением тех лет, когда этому препятствовала высшая сила. Я видел, как высшая сила маршировала. Я стоял в тот день на крыше противоположного дома, дома номер восемь, спрятавшись за беседку и смотрел вниз на улицу. Высшая сила двигалась к вокзалу, гигантские толпы народа горланили в вахту на Рейне, и выкрикивали имя дурака, который сейчас еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад.